Второй день вторжения. В центральных районах Крыма плотность населения почему-то оказалась несколько ниже, скорее всего, из-за проблем с водой. Так что в первую половину дня отряду Руса удалось разорить его три стойбища, и по его ощущениям, сделать это оказалось даже легче, чем вчера. То ли за счёт наработанного опыта, то ли ещё по какой причине. По крайней мере, в плане убитых потерь составили 2 человека. ранен на пятера. Сами они перебили около 3 сотен. Или снижение потерь это результат трофейных доспехов с оружием, подумал он. Ведь доспехами обзавелись почти сотня бойцов, и они по непонятное дело шли в первой волне. Так-то да, доспехи действительно положительно сказались на сбережении личного состава. Но Руса что называется терзала смутное сомнение. Что-то было не так. Неправильно. Он ожидал большего сопротивления, но его почему-то не было. Слишком легко, думало она, озираясь. Рус считал, может, несколько иррационально, что если в начале всё получается без проблем, то под конец жди беды. Или я просто загоняюсь, всё действительно нормально, так как должно быть. Хотелось с кем-то обговорить эту тему, но не с кем. Начни они обсуждать лёгкость побед с дружиниками, И тем более простыми воинами высказывать сомнения и спрашивать, у кого какие мысли на этот счет, то его могли неправильно понять. Дескать, не уверен в себе князь, а это потеря авторитета. Так что оставалось молчать в тряпочку и пытаться выяснить ответ своим умом. Руссу хотелось думать, что он просто параноидальный перестраховщик, что успех достигается просто в силу хорошей организации. усиленный эффектом неожиданности и толикой везения, без которого тоже никуда. В общем, всё так и должно быть, но не получалось. Червячок сомнения продолжал грызть ему мозг. Что-то было не так. А значит, подсознание уже видит ответ на вопрос. Просто сознание тупит, сделал он вывод. Русь ещё раз осмотрела зарёное стойбище, но так и не найдя ответов на свои вопросы, скомандовал выход. Благо, что стрелы подобраны, а новые трофейные доспехи с оружием оперативно распределены по уже отработанной схеме. Вот очередное стойбище. Только на этот раз разведчик из его дружинников Юша вернулся с явно выраженной тревогой на лице. Плохие новости, князь. В стойбище прямо в тот момент, когда мы начали за ним наблюдать, ворвался гонец, прискакавший с закатной стороны, и там тут же случился переполох. Вот и первые проблемы, помышлявшес подумал Русс. Правда, пока иного плана. Кто-то опростоволосился и упустил гонца. Но рано или поздно такое должно было произойти. Это неизбежно, и на такой случай имелся план Б. Но пока имелась вероятность купировать проблему. осталось понять, что ему делать: атаковать или подождать, пока соберётся отряд степняков и поскакать на помощь к соседям, после чего быстро разнести в пух и прах оставшееся стойбище без защитников и поскакать в догонку уже на помощь к своим. Или же всё-таки атаковать. Свои плюсы так и минусы были как у того, так и у другого варианта. Жирный минус варианта с ожиданием то, что от этого стойбища во все стороны поскачут гонцы к другим соседям, что в свою очередь породит цепную реакцию. Это всё и решило. Атакуем, халява, расшебись в лепёшку, но не дай уйти гонцам. Сделай укнясь. Давай. кивнул дружинник возглавляющий отряд полсотни воинов, что специализировался как раз на перехвате беглецов, паскакал чуть в сторону, чтобы задать дугу и выйти на перерез возможным концам и просто беглецам. Вперёд! Основной отряд рванул с места в галоп, принявшись в атаку. К моменту, когда отряд славян приблизился к стойбищу противника, степняки вскакивали в сёдла под огненным к ним коней, тем более что в этом случае они паслись как на зловне посредиственной близости от стойбища. Большой опаски не было. Противник смог мобилизовать меньше сотни всадников. Почти всех мужчин данного рода, то есть славяне превосходили более чем вдвое, но покрутиться, конечно, придётся. Оставалось только надеяться, что они сейчас, увидев врага, превосходящего их числом, не кинутся в бега, бросив стойбище с женами и детьми. Не бросили. Даже сгруппировались. Скорее инстинктивно. И инстинкт их подвел, сделав садников компактной целью для лучников. «Бей!» Лучники начали на максимальной скорострельности опустошать колчаны, и это дало результат. С коней стали падать убитые и раненые. Плюс сами кони вставали на дыбы получив стрелу. Кутригуры рассредоточились, и это снова стало их ошибкой. Они стали более удобной мишенью уже для другого типа атаки в копьё. Сотня, в которой состояли не самые лучшие лучники, к тому же успевшие расстрелять свой невеликий запас стрел, вложили луки в пустые колчаны и, закрывшись щитами, выхватили копья. не очень длинные, всего 3 м длиной, полноценными рыцарскими 5 м. Надо учиться орудовать гораздо дольше. Да и седло нужно другое, с глубокой посадкой. А так седло остались прежними, лишь стремена ввели. Вторая сотня продолжала стрелять, не давая степнякам устроить полноценную прицельную перестрелку. Хотя они, конечно же, тоже стреляли. Вот только в качестве целей выбирали именно хорошо прикрытых счетами копейщиков. Осознав угрозу, степники попытались разбежаться по степи, ринувшись во все стороны. Но это было бесполезно. Славяне шли в полный опор и убежать уже не представлялось возможным, по крайней мере, на короткой дистанции. В долгую они, конечно, уйдут в отрыв, просто за счёт того, что их кони неуставшие. Догнать, конечно, свежих лошадей не просто. так что последовала новая команда — дротики. Копейщики просто бросили в поле непонадобившиеся в этот раз копья и стали метать дротики. Если стрелы, особенно со стеклянными наконечниками, ничего не могли поделать со щитами на спине степняков, разбиваясь в дребезги, то от дротиков они уже не сильно спасали. Вот уже от степняков осталась едва ли половина. Даже меньше — человек тридцать. И возможно, они бы даже смогли уйти, но пусть не все, но десяток. Но им фатально не повезло в том плане, что на перерез выскочила полусотни халявы. И вот от их копеенного удара степники увернуться уже не смогли, хоть и попытались. Кто-то всё-таки смог, но это ничего в их судьбе не изменило. Они потеряли скорость в манёвре, и их настигли преследователи, нападая на одного под двое, трое. Эта схватка обошлась без потерь. Раненые от стрел, что всё-таки появились, ни в счёт. Никто не проскочил князь, да ложился халява. Сколько их было? Трое сейчас привезут. Всех степняков стащили в одно место, отбуксировав арканами тела, начав их освобождать от всего ценного, и тут Руса, увидевшего разом всех, кто им противостоял, наконец осенило. он вдруг понял, почему сопротивление не столь сильное, как того подспудно ожидалось. Все дело оказалось в том, что среди воинов не было среднего поколения 25-35-летних воинов. То есть от них все это время отбивался неопытный или слабо обученный молодняк, старики и увечные. Заметив одного ещё живого пожилого кутригура, ему в лучшем случае стукнуло лет 45, но степники стареют особенно быстро, и выглядел он лет на 60. Рус, присев рядом с ним, спросил, хотя уже догадываясь об ответе: "Где остальные воины?" "Ушли в набег на готов". "Это я удачно зашёл", подумал Рус, отходя от степника к его тут же по его разрешающему кивку добили и стали разоблачать от брони. Ильмира наверняка сказала бы о расположении богов. Ильмира наверняка сказала бы о расположении богов, прямом покровительстве Перуна. Впрочем, ещё скажет. Сама Ильмира осталась дома. Рустна отрес отказался брать её с собой в набег, мотивируя это тем, что нельзя оставлять без присмотра разведывательную сеть. Да и её подружиниц подвергать опасности тоже не стоит. Вот будут у них доспехи, тогда всегда, пожалуйста. А доспехи для девушек он привезёт. Что до походов, то их ещё хватит на её век. Тот же исход будет полон опасностей. В общем, уболтал. Что до удачи, то даже она вызывала чувство лёгкой досады. Удача это, конечно, ценно, но по-хорошему планировать подобные операции надо не в надежде на неё, а на точные данные. То есть требовалась полноценная внешняя разведка. Эльмеру в этом плане перегружать все же не стоило. На ней пусть остается внутреннее. Славян не потянет. Не тот формат личности. Он типичный боевик. В лучшем случае ему можно доверить спецназ. Может, много позже дорастет до полноценного воевода-генерала, подумал Рус. Тогда кого? Что ж, придется более тщательно присмотреться к братьям. Глядишь, и найдется подходящая кандидатура. Русу невольно подумалось, что по своему психотипу Коммон был бы в этом плане просто идеальным кандидатом. И осталось только жалеть, что он оказался в числе непримиримых врагов. Или неудачно, это как посмотреть, пробормотал он после короткой паузы, взглянув на ситуацию с другой стороны. Что лучше: легко разбить слабое стойбище и в итоге нарваться на армию, или бить стойбище с большими потерями? Но так, чтобы Бражеской армии собраться не смогла. Нет, армия всё равно бы собралась. Мы бы двигались не так быстро, и сбежавших из стойбищ гонцов было бы больше из-за более упорного сопротивления. Так что получается так на так. Хотя, конечно, есть разные варианты. Собравшаяся армия была бы не столь бы и способна из-за того, что в её составе оказалось бы много юнцов и стариков. но тогда она была бы гораздо более многочисленной и неизвестно что лучше